Крайний индивидуализм набоковского героя роднит его с героями американских романов, вплоть до персонажей массовой литературы, которые в одиночку, при благосклонном внимании своих невест, могут восторжествовать над бесчисленными полчищами врагов. Набоков без особого труда вписывается в американскую индивидуалистическую культуру. Мартын принимает решение отправиться в Россию. И вот возникает сладостное юношеское видение. Близорукая, но очень любимая избранница осознала, кто талантлив, а кто нет, и зарыдала, упершись локтями в колени и опустив на ладони лицо. Потом разогнулась, громко всхлипнула, словно задохнувшись, переглотнула и вперемешку с рыданиями закричала «Его убьют! Боже мой, ведь его убьют!» Отец героини недоумевает по поводу поступка Мартына, но произносит заповедное слово, вынесенное в название книги. Я никак не могу понять, как молодой человек, довольно далекий от русских вопросов, скорее, знаете, иностранной складки, мог оказаться способен на... на подвиг, если хотите. В чем сущность этого подвига, понять на самом деле невозможно но зато можно представить себе что он будет носить характер восстановления уместнее сказать реставрации детского рая с одновременным обретением и невесты поступок безумный романтический возможно савенковско террористический но смысл его заложен не в политической конкретике а в доказательстве избранничества героя как и луженское самоубийство подвиг мартына В сущности, то же самоубийство обретает значение вызова судьбе. В романе «Дар» 1937, пустившись вновь в знакомый и неизменный фабульный путь, Набоков, словно собравшись с духом, окончательно уверовав в свой талант, изобразил уже не редуцированный как ранее, а полноценный и многогранный образ рая у в него впервые идеального отца вместе с идеальной матерью, создав мир особого волшебства как бы то ни было звучит голос годунова чердынцева героя книги, но я убежден ныне что тогда наша жизнь была действительно проникнута каким то волшебством неизвестным в других семьях от бесед с отцом от мечтаний в его отсутствии, от соседства тысячи книг, полных рисунков животных, от драгоценных отливов коллекций, от карт, от всей этой геральдики природы и каббалистики латинских имен жизнь обретала такую колдовскую легкость, что казалось, вот сейчас тронусь в путь. Оттуда я и теперь занимаю крылья. На этот раз герой максимально приближен к автору, в творческом смысле фактически отождествляясь с ним. Стихи Годунова-Чердынцева — суть стихи самого Набокова. Правда, в самом жесте передачи стихов герою содержится скрытый элемент отчуждения от своей поэзии, а памфлет о Чернышевском — продукт также Набоковской мысли. Детский рай изображен подробно и обстоятельно, кроме того, волшебство детства становится предметом поэзии героя, в которой, как к ней не относись, я считаю ее вполне посредственной, звучит искренняя благодарность России, «Благодарю тебя, Россия», а также отражено в автокомментариях к этим стихам, так что достигается интенсивная плотность воспоминания. Причем само воспоминание о рае в стихах воспринимается героем-поэтом как приближение к потерянному раю, творческий процесс осмысляется как эстетическое измерение возвращения, и в этом тоже герой совпадает с Набоковым, отныне ведущим, что творит. Образ отца, великого энтомолога, носителя какой-то своей, неведомой окружающим тайны который знает кое-что такое, чего не знает никто. Это даже не положительный, как принято говорить, а совершенный образ, предмет благоговения и восхищения. Именно отец преподает сыну урок глобального отказа от мы, уезжая в далекие экспедиции в тревожнейшее время, когда крошились границы России, туда, где запашок эпохи почти не чувствовался. Он не умер, как умер на кожьный врач, а легендарно пропал без вести, оставив семью, а семье свободу бесконечного ожидания, открыв дверь в надежду и отчаяние одновременно. Так возникает тема воскрешения отца и вместе с ним рая, напряжённого переживания чуда, которое реализуется однако лишь в призрачном измерении сна. Застонав, всхлипнув, Федор шагнул к нему, и в сборном ощущении шерстяной куртки, больших ладоней, нежных уколов, подстриженных усов наросло блаженно счастливое, живое, не перестающее расти, огромное, как рай — отметим это ключевое слово — тепло, в котором его ледяное сердце растаяло и растворилось. Отметим здесь же и сквозной мотив метаромана: ледяное сердце, которое славится ироничностью, сдержанностью, нелюбовью к сентиментальным всплескам, но однако мечтает растаять и раствориться. Вот только климат на дворе неподходящий, и паратаяние наступает только во сне, наяву никогда. Эмоциональное состояние героя в начале романа я бы охарактеризовал как панику, охватившую талант в болезненном становлении. Герой с тяжелым отвращением думает о стихах, по сей день им написанных, и страстно ищет создание чего-то нового, еще неизвестного, настоящего, полностью отвечающего дару, который он как бремя чувствовал в себе. Герой мечется в поисках той единственной книги, которую он должен сейчас написать, отвергая по ходу дела различные замыслы, возникающие у него или навязываемые ему различными доброходами. Таким образом, в романе появляется редкая в литературе тема многократного автотематизма, книг в книге, рассмотрение вариантов и отказ от многих из них или же критический анализ сочиненного. Здесь и уже вышедший сборник стихов и комментарии к нему, а также подготовительная работа по созданию романа о молодом самоубийце с объявлением «Почему он не будет написан», несостоявшаяся книга об отце, эмбрион Лолиты, дар пошлейшего отчима невесты. «Старый пес знакомится с вдовицей». Подбрасывает сюжет этот отчим, а у нее дочка, совсем еще девочка, знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. Наконец, реализовавшийся Чернышевский. Упражнение в стрельбе по определению самого Годунова-Чердынцева. Пристрастные критические оценки русской литературы XIX века. Характеристика поэтического авангарда начала века 20. Герой разрывается между категоричностью собственных суждений, самомнением и одновременно сомнением в себе. Самомнение Годунова Чердынцева отдает дурным вкусом. Вместо того, чтобы тратить время на скверное преподавание чужих языков, Он готов преподавать, по его утверждению, то таинственнейшее и изысканнейшее, что он один из десяти тысяч, ста тысяч, может быть, даже миллионы людей мог преподавать, например, многоплановость мышления. Однако он находил забавным себя же опровергать. Все это пустяки, тень пустяков, заносчивое мечтания Я просто бедный молодой россиянин распродающий излишек барского воспитания, а в свободное время пописывающий стихи. Вот и всё моё маленькое бессмертие. Такое расщепление сознания, доселе не столь очевидное, составляет внутреннюю драму этой части метаромана, герой которой при всём своём самомнении не может избавиться от целого сонма комплексов. Это особенно видно в его сложном отношении к сопернику, поэту Кончееву. Если Лужину даже не приходит в голову завязать контакт с итальянцем Турать, то Годунов-Чердынцев мечтает о дружбе с поэтом и ищет, вот новость, диалога с ты. Однако идеальная модель дружбы, как вытекает из романа, может осуществиться только в воображении. В реальной жизни происходит либо обмен ничего незначащими словами, либо же вспыхивает приступ ревнивого чувства — Глядя на сутулую фигуру этого неприятного тихого человека, в присутствии которого он, страдая, волнуясь и безнадежно скликая собственные на помощь стихи, чувствовал себя лишь его современником. Глядя на это молодое, рязанское, едва ли не простоватое, даже старомодно простоватое лицо, Федор Константинович сначала было приуныл. во первых двойник разрушил привычно аристократический стереотип гения созданный героем во вторых он вызвал целую бурю сальеризма отрезка критической статьи о стихах кончеева он получает острое почти физическое удовольствие хотя и осознает что принимает участие в дурном деле заключая с критикой завистливый союз Но все же ему стало досадно, что о нем так никто не пишет. Он грезит о том, чтобы воображаемый друг соперник произнес. так я читал сборник ваших очень замечательных стихов. Собственно, это только модели ваших же будущих романов. А тот почему-то медлит. Не медлит лишь его будущая возлюбленная Зина которая просит не без робости у него автограф, а он видит в ее руке свой сборничек стихов. Приятно, — в приливе самовлюбленности отмечает он, — потрёпанный, приятно, размягченный двухлетним пользованием. Наконец герой берется писать книгу о Чернышевском, задаваясь вопросом о том, от чего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым, И не таился ли в традиционном стремлении к свету роковой порог? Однако подлинная цель этого эссе — не понять свое анти анти по всем параметрам происхождения, свойства характера, взгляда на жизнь, а высмеять его и разоблачить как псевдогероя. «Спаситель России разоблачает губителя России», утверждаясь в качестве истинного героя за счет этого разоблачения. Вот почему в эссе торжествует глумливый тон, а те действительно любопытные мысли, которые посещали Годунова-Чердынцева во время работы над книгой, не нашли в ней места. Например, это. А, с другой стороны, он понемножку начинал понимать, что такие люди, как Чернышевский, при всех их смешных и страшных промахах, были, как ни верти, действительными героями в своей борьбе с государственным порядком вещей, еще более тлетворным и пошлым, чем их литературно-критические домыслы, и что либералы и славянофилы, рисковавшие меньшим, стоили тем самым меньше этих железных забияк. К концу романа герой одерживает победы на всех фронтах. Соперник Кончеев признает его дар и пишет восторженную рецензию на Чернышевского. Прелесть этого сказочно-остроумного сочинения. Самолюбие героя удовлетворено, несмотря на претензии к себе. Это позволительная часть критически мыслящей личности. Так и должно быть. Он уверен, в следующей книге недостатков не будет. Избранница стремительно завоевана и подчинена общей идее. Любит то, что любит герой, и ненавидит соответственно. Отец воскрешен, пусть только во сне, но сам сон приносит катарсис воскрешения. Настоящее месиво пошлости, эмигрантская колония, немцы, туземцы, удручающие героя, предалено в осмеянии, счастливейшей в сущности финал, полное торжество я героя. Даже возвращение в Россию ему гарантировано. Мне это, конечно, легче, чем другому жить без России, потому что я наверняка знаю, что вернусь. Буду жить там в своих книгах. Итог — я здоров, счастлив. Чего же боли? Эмигрантская колония, немцы-туземцы, гимн торжествующей пошлости, объединенный в бюргерско-туристическом «Мы» Набоков создал в графоманских куплетах песни из рассказа «Облако, озеро-башня» «Распростись с пустой тревогой, палку толстую возьми» «И шагай большой дорогой вместе с добрыми людьми» и так далее. В Дарье единственный раз на протяжении всего мета-романа мы встречаемся с удовлетворительным исходом поисков рая, и этот исход несколько раздражает своей концепцией счастья. В торжествующем герое содержатся все слабости эгоцентрического «я». Оно оказывается самодостаточным и потому не нуждается ни в сострадании, ни в любви читателя. Оно только и занимается, — это признает Годунов-Чердынцев, — обходом самого себя. Вот ключевой парадокс Набоковского метаромана Герой слаб в своей силе, силен в своих слабостях. Набоковский герой хорош прежде всего в защите, в обороне применим спортивные термины, столь любезный автору, в мучительный момент выживания в противоборстве. Тогда в нем проявляется завидный стоицизм, сопротивление всем подлостям тоталитаризма, отказ от любой формы соглашательства, независимость духа и суждений, достойная защита своих идеалов, связанных с неразрушимыми устоями детства. Именно потому русский метароман Набокова читается лучше всего тогда, когда общественная ситуация выглядит безвыходной.